Глава 20. Лили. Французский, философия. Мне пришлось догонять их по всем предметам, чтобы хотя бы говорить с ними на одном языке. Что ж, ладно. Но математика. Я всегда получала 20 из 20. У нас была одна и та же программа, одни и те же экзамены. Но почему они уже знали так много? Гораздо больше, чем я. Однажды я услышала обрывок разговора двух учащихся и, наконец, поняла то, чего не понимала до сих пор. Прежде чем поступить в подготовительный класс, мои одноклассники занимались с репетиторами. Им помогали освоить программу, их подтягивали до нужного уровня. Вот почему они не отставали. Они брали частные уроки даже по английскому. Это был мой любимый предмет. И хотя я очень хорошо пишу, но когда дело доходит до устной речи, Мне с одноклассниками не сравнится. Столько всего они узнали и услышали во время своих языковых стажировок. У некоторых даже было идеальное британское произношение. Я так завидую. Как бы я хотела говорить по-английски лучше, чем любой француз, вообще без акцента, чтобы никто не мог догадаться, откуда я. Француженка? Из пригорода? У меня было очень хорошее произношение, но не идеальное. Есть вещи, которым можно научиться только там. Не знаю, будут ли у меня дети, но если будут, то они вырастут в двуязычном мире, будут говорить по-английски и станут культурнее культурных. Да, я высоко поднимаю планку. Не знаю, зачем, но я так хочу. Таковы правила. Я узнаю о них в самый разгар игры, и они работают против меня. Можно выкладываться по полной, но этого уже недостаточно. И впервые мои оценки зависят от экономических и социальных факторов. Где хотение, там и... Но нет, это работает не всегда. И теперь я знаю, почему. Габриэль. Иногда моя дочь взрывается. Эти мерзкие снобы все одинаковые. Лили, пожалуйста, не обобщай. Я тебя не так воспитывала. Нами управляет мафия, которая защищает свои интересы. И это меня убивает. Взять хотя бы немецкий и латынь. Никто не выбирает эти языки в колледже просто потому, что ему захотелось. Это совершенно точно. Теперь я лучше понимаю, как работает социальное воспроизводство. Иногда мне кажется, что она преувеличивает, а иногда, что она права. Мы никогда не попадем в их мир. Лили. Я словно пробудилась от долгого сна и обнаружила, что злюсь. Злюсь на все. На жизнь и ее несправедливость. Как будто я надела новые очки и увидела то, чего не видела раньше, о чем даже не подозревала. Сквозь новую ясную призму я увидела, что все это время ошибалась. Теперь я лучше понимаю выражение «счастливый идиот». Иногда знания приносят с собой грусть и горечь. Но мне не грустно и не горько. Я в ярости. Этот гнев быстро превратился в силу в отчаянное желание показать им, на что я способна. Два года я работала на износ, не позволяя себе отвлечься. Моей единственной целью был успех. Я должна была стать лучше. Лучше, чем раньше. Лучше, чем они. Учителя один за другим говорили мне, «Вам тут нечего делать». Моя мама твердила, «Бросай, если это так трудно». «Это что, шутка?» «Ну уж нет». Я им такого удовольствия не доставлю. Я не позволю им остаться в их тесном кружке, ведь там есть место и для меня. И я его не украла. Оно не просто мое. Я его заслужила. Так что да, мне придется вставать раньше. Да, мне придется догонять их с их летними курсами и языковыми стажировками. Но смелость города берет. Это как в вопросах для чемпиона. Я остаюсь».